«Майн. Необычные странствия бывшего наёмника. Том 8: Пролог. Просьба сопроводить». Некий авантюрист совсем обеднел. Вот такие слухи ходили. Конечно, это было не так, но Роран, про которого слухи и ходили, бросил на стол порядком исхудавший мешочек, заменявший кошелёк, пока об этом думал. Слишком громко было бы сказать, что дело было в товарище мужчины, Но связано это было со злым божеством обжорства Гулой. «Кстати, Рорен, ты же говорил, что накормишь всем вкусным, когда мы вернёмся в кафо!» Рорен и сам думал, что это довольно нагло. Мужчина говорил это во время предыдущей работы, и пусть они успешно выполнили задание, его группа встретила товарища Гулы, злое божество жадности Мамона, и Роран был в одном шаге от того, чтобы добить его. Но Гулу умоляла сохранить ему жизнь, и сам Мамон склонился, потому Ророна не стал его добивать и отпустил женщиной. Предполагалось, что Гула будет после этого должна, но по её словам этого было незаметно. «Если будешь сытый, то ослабнешь. Вот и поголодай немного. Не говори так, будто смерти моей желаешь. Да и не так страшно, если я чутко ослабею. С моими совратьями не так уж и часто встретиться можно». После тех слов подумалось, что они опять могут столкнуться со злым божеством, что испугало Рорана... Но Гула слышала только про угощение, а он обещал её накормить, и здесь его удача закончилась. Ради этого они вдвоём пошли в небольшую хорошую столовую, Рорен наконец смог вновь насладиться хорошей выпивкой, а Гула, как и подобает обжорству, не отказывала себе ни в чём, и вот еда успела закончиться. Столовая была хорошей, не то что дешёвой, где они питались раньше, а при том, что умела женщина всё, получилась солидная сумма. К тому же стали ходить слухи о красавице-обжоре, люди собирались, чтобы посмотреть на неё, и слухов становилось ещё больше. «Вот чем ты занимаешься? Чем спрашивается?» Вечером в столовой при гильдии авантюристов в свете свечей Роран пил дешёвое пойло и пожал плечами. По другую сторону стола сидела поражённая жрица Ляпис. Она была из рода демонов, которые люди не очень любили, однако девушка была довольно здравомыслящей, И она не понимала, почему Роран потакал желанию Гулы в её набеги на закусочные. «Да ладно уж, не обанкротимся же». «Ты же использовал награду с предыдущего задания?» Девушка подняла мешочек со стола, чтобы проверить содержимое. Когда она подняла мешочек, содержимое слегка зашумело, предполагая худшее. Ляпис обнаружила над ней лишь одну сияющую монету. «Ещё осталось». Я предупредил Гулу. «Ещё немного, и тогда у меня уже будут проблемы». Сейчас Гула не было поблизости. В данный момент Роран должен был находиться в своей комнате и спать, а не где-то ходить и пить. И сейчас он находился в столовой гильдии, потому что Лепис его позвала. Он думал, что девушка будет жаловаться на все те глупости, что мужчина вытворил на пару с Гулой последние несколько дней, но Лепис закрыла мешочек, вернула Рорану и пробормотала. «Ну и ладно». Я позвала тебя не для того, чтобы об этом говорить. Вот как. Обычно ведь только об этом и говорим. Просто нет необходимости говорить ещё о чём-то помимо твоего кошелька, господин Роран. А, кстати, я могу взять оставшуюся монету в качестве оплаты долга? Без неё мне придётся в подворотне ночевать. Вообще разумнее было бы вернуть то, что занял. Роран поднял мешочек и собирался отдать его лепис. Но девушка выставила перед ним ладонь, останавливая. Не могу я так вам простить. Да я в принципе не против. Ладно тебе. Используйте деньги на проживание и еду. Раз уж кредитор говорит, что можно не возвращать, то для заемщика это просто замечательно. Но учитывая их отношения, было неясно, кто и насколько был серьезен. Можем мы теперь перейти к основной теме разговора? Без проблем. Так о чем речь? Она вызвала его через гильдию, при этом заплатив деньги. Кстати, Роран так и не знал, где именно живёт Лепис. Когда они были в кафе, она просто возникала там, где был мужчина, когда было нужно. Роран провёл с ней достаточно времени, но до сих пор был не в курсе, чем она занимается в свободное время. Мужчина понял, что по какой-то глупости таким способом она бы не стала его вызывать, а девушка смотрела ему за спину на рукоять огромного меча и заговорила. «Хотела обсудить твой меч». После тех слов мужчина и сам бросил взгляд за спину на своё оружие. Тот меч, что он использовал, когда был наёмником, сломался и приобрёл случайно найденную в оружейном магазине замену. А на деле всё тайком проделала Ляпис, хотя подстроила это так, что было сомнительно, умеет ли она вообще что-то скрывать, и с торговцем сделала всё так, что оружие попало к Ророну. Во время прошлой работы злое божество жадности Мамон сломал меч и оказалось, что под разрушенным лезвием было ещё одно. Роран смог победить врага благодаря необычной остроте оружия. Я думаю, что опасно использовать оружие, взявшееся неизвестно откуда. Согласен. Но ты серьёзно говоришь, что не знаешь, откуда оно? Серьёзно ли я? О чём ты? Девушка спросила так, будто пыталась выяснить, какие у него проблемы с этим, а Роран лишь молча покачал головой. Мужчина понимал, что то, что ты говоришь на людях и что думаешь, может отличаться, потому будет притворяться, будто ничего не знает. Даже если ей хотелось, чтобы она призналась, заставлять её вытягивать что-то он не думал. Вообще-то я и правда не знаю, откуда он. Мне никто не рассказывал, что он из себя представляет, это лишь одна из тех вещей, что хранилась на складе. Бармателло Лепис, отведя взгляд от Рорена, всё это казалось довольно опасным, Так что мужчина сам не заметил, как поставил своё поэл на стол. «Значит, это то, что ты взяла из дома?» Он подумал, что девушка могла забрать что-то довольно опасное. Однако проблем с использованием пока не было, скорее уж оружие оказалось довольно удобным. Но раз его принесла из дома Лепис, это немного меняло дело. Всё же она была из рода демонов. Ведь демоны могли хранить у себя на складе предметы, опасность которых могла варьироваться от нескольких раз до десятков. «Не спрашивай, пожалуйста», — сказала отвернувшаяся Лепис, хотя для Рорена это мог быть вопрос жизни и смерти, но уж точно не повод для шуток. «Я не о том. Он ведь опасен, может быть?» «На складе моей семьи нет ничего опасного». «Вот как?» «Ну, может и так». Логично было предположить, что демоны хранят у себя на складах что-то опасное, хотя это, возможно, было довольно грубо с его стороны. Всё же это родные Лепис, с которой он всё это время действовал заодно. Рорен подумал, что она бы не дала ему вещь, не убедившись, что предмет не будет угрожать жизни, но тут же заметил блуждающий взгляд девушки. «Лепис?» «Нет, не подумай. Я не сомневаюсь в своих словах. Я всё как следует проверила. Иначе бы и не выставила что-то настолько опасное в городском магазине». «А ты что-то продавала?» «Не в этом дело. Как бы сказать?» Рорен думал, что она думает, как бы ей извернуться, а девушка думала, что же ей сказать... И когда решила, уставилась на мужчину и проговорила. «Если вокруг демоны, то правда никаких проблем. Я же не знала, что внутри что-то есть. И я не представляю, что может быть сейчас. То есть признаёшь, что ты виновата. Я говорю, что это только сейчас так вышло. Было-то всё нормально?» Уложивать всё это стоило бы лепис. Но Роран и так уже увяз, потому продолжил говорить. «Ладно, так что ты предлагаешь?» Рорен хотел знать, что делать, раз уж даже та, что притащила оружие, ничего о нём не знает. А Лепис ответила без особого энтузиазма. «Спросить у того, кто знает?» «У того, кто знает. И кто это?» Мужчина не думал, что это подходящая вещь идти к оценщикам. Леписа сама могла сделать оценку, и он не считал, что кто-то справится с этим лучше неё. Если есть тот, кто что-то знает об этом оружии, то это его изначальный владелец. Потому мужчина предположил, о чём хотела поговорить Лепис, и уставился прямо на неё. «Неужели ты...» «Да, про первоначального владельца я не знаю. Но есть тот, кто знает об этом мече больше, чем я». Облокотившись на стол, девушка тихим голосом обратилась к поражённо смотревшему на неё Ророну. «Я бы хотела, чтобы ты вместе со мной сходил ко мне домой, господин Роран». Не знаю, что ответить, мужчина лишь смотрел на серьёзное лицо девушки.